Да, можно с уверенностью сказать, что Лотрек изменился. В его искусстве, как и в его жизни, какой-то этап оказался пройденным, завершенным. Словно стремясь подвести итог тому, чего он достиг, работая в течение почти трех лет над изображением жизни Мулен Руш, Лотрек написал большое полотно, метр двадцать на метр сорок. Вокруг столика в кабаре сидят ламок. Корона, Гебер, Сеско и критик Эдуар Дюжарден, основатель ревью Вагнериен, рослый мужчина с моноклем, волосатый, бородатый и губастый. В глубине видны идущие рядом долговязый топье и сам крошечный лотрек Лагулюм, с развязанным видом, поправляет перед зеркалом прическу. На первом плане выделяется обрезанная краем холста женская фигура, резко освещенная зеленоватым светом. Лотреку явно пошла на пользу работа над плакатами. Его композиции становились все более лаконичными, особенности его письма стали проявляться как никогда остро. Он достиг бесспорной выразительности. В его работах чувствуется широта, непосредственность и необыкновенная декоративность, свойственная плакату». Время от времени Лотрек исчезал на несколько дней. Где он пропадает? Друзья беспокоились. Они не видели его ни в Молен-Руж, ни у Брюана, ни в других кабаках Монмартра. Мастерская на улице Турлак пустовала, Бурш тоже ничего не знал. Вскоре тайна раскрылась. Оказывается, Лотрек покинул Монмартр, живет в домах терпимости то на улице Жубер в районе вокзала Сан-Лазар, то на улице Амбуас около оперы. Там он писал, там ел, там ночевал. Лотрек был не из тех, кто ищет скандальной известности, хотя в его пренебрежении общественным мнением и была доля фанфаронства. Его эксцентричность в подлинном значении этого слова — просто кокетство. И сам он подчеркнуто никогда ничему не удивлялся. «Бордель? Ну и что из этого?» — возражал он тем, кто его осуждал. «Дому воды...» «А сколько воды-то надо, а?» Сноском «дом у воды» Слово «бордель» происходит от французского «у воды». Примечание переводчика. Конец сноски. Образ жизни Лотрека приводил в ужас его родных. Они видели, как он опускается, но он ничего не мог поделать с собой. В его поведении не было ничего преднамеренного. Он просто шел путем, предначертанным ему судьбой. У него, как и у Ван Гога, не было выбора. Ему приходилось довольствоваться теми женщинами, которых можно было купить за деньги. Отверженный и презираемый он тянулся к таким же ответственным и презираемым. Гоген, этот великий дикарь, уехал на Таити. Он все еще не вернулся. Причин тому было много, но одной из них являлось то, что там, скинув оковы цивилизации, он мог дать волю своим инстинктам или чувственности. Лотреку для той же цели служили окрестности Сан-Лазара и оперы. В те годы Благодаря господству натурализма в литературе, проститутки стали героинями многих произведений. Гюйсманс в 1876 году выпустил роман Марта ⁇ История проститутки. Эдмон Гонкур в 1877 году ⁇ Проститутка Элиза. Золя в 1880 году «Нана», «Мапассан» в 1881 году «Заведение ателье». Что касается художников, то во все времена многие из них писали натурщиц из этой среды, взять хотя бы Карпаччо и Вермеера, Франца Гальса и Караваджо, Константина Гиса и филисиена Робса в публичных домах посвятил большое количество своих монотипий «Дега». Сноска. Примерно 70 таких рисунков были уничтожены после смерти художника его братом из религиозных побуждений, как объяснили некоторые комментаторы конец сноски. Ван Гог в свое время писал в притонах, как «Эмиль Бернар и Рафаэлли», Японцы тоже не прошли мимо этой темы. У Тамара, Хокусай, Харунобу и Сюнсё подробно показали жизнь Йосивары и церемониальные публичные дома в Эдо. Сноска Эдо – старинное название Токио. Йосивара – район города, где находятся публичные дома. Примечание переводчика «Конец сноски». В публичном доме глаз художника может наблюдать тело проститутки, не одеждой, в его естественном виде, как и на Таити. Эти женщины привыкли быть обнаженными, и поэтому, в отличие от натурщиц, не позируют. Натурщицы всегда неестественны, замечал Лотрек, а эти просто живут. Я не решился бы заплатить им сто су, полагающиеся за сеанс. Они потягиваются на диванах, как животные. В общем, они так невзыскательны, понимаете? Да, они не взыскательны А ведь стоило лотреку оказаться среди людей, не привыкших к его внешности, теперь он особенно старался избегать этого, он сразу же видел жалостливые лица одних, слышал насмешки других. Он молчал. Но это отнюдь не означало, что он не страдал. Он очень страдал. Однажды, выходя из театра, он заметил, что какой-то хам взглядом обратил на него внимание своей спутнице, Шедший вместе с Лотреком приятелю видел, как в глазах друга вспыхнула ярость. Лотрек подошел к Нахалу и, подняв к нему лицо, сказал ему «Ты дерьмо!» Как многозначителен этот поступок подумал тогда его друг. Сноска, это был Франсис Журден. Он же и рассказал о происшедшем случае конец сноски. В домах терпимости. Лотреку ничто подобное не угрожало. Там женщины привыкли к извращениям. Они жили в том мире, где человек, освободившись от всех условностей, полностью отдавался во власть своих инстинктов. Здесь они проявлялись необузданно. Все, что обычно тщательно скрывали, вдруг обнажалось, вылезало наружу. ло-трек не вызывал у проституток никакого удивления». Ненасытный уродец? Ну и что? Чем он отличается от остальных? Да он наверняка гораздо нормальнее тех развратников, которые, выйдя из полутемных спален на улицу, сразу же стараются принять благопристойный вид, ведь могильщики в Гамлете лучше, чем кто-либо другой поняли глубину человеческого ничтожества. Да, женщины в домах терпимости не удивлялись. Больше того, эти отверженные инстинктивно поняли отверженного. То, что он потом графов де Тулуз, что он уже известный художник, этого они не знали, да и не интересовались этим. Здесь, в отрешенном от всего мирке, никого не занимало общественное положение. Здесь не котировались ни титулы, ни имена. Здесь человек только человек. Обездоленность Лотрека и обездоленность этих женщин объединила их, породила между ними нежные отношения, которых были лишены и он, и они. — Они — сердечные женщины, — говорил Лотрек, — ведь хорошее воспитание дается сердцем. Мне этого достаточно. Для них он был мсье Анри, милый человек, который мог целый час гладить ручку какой-нибудь деви. Эти женщины не привыкли к вниманию. Они вели затворническую жизнь и подчинялись жесткой, чуть ли не казарменной дисциплине. Подъем в 10 утра, туалет, в 11 завтрак, плотный ужин в 19.30. Основная работа у них начиналась около 20 часов. Второй ужин в 2 часа ночи.